Глава 3: Держись. Знатно так я отлетела на середину комнаты, упав на пятую точку. Ночная рубашка, которую скорее можно назвать плотным глухим платьем, задралась, оголяя мои ноги до бёдер. «Госпожа! Матушка!» Огромный детина, встав в дверях, не мог отвести взгляды от моих стройных ног. «Данила! Супостат ты этакий! Глаза-то отведи, ахальник!» Варвара бросилась меня поднимать, но я бодренько так подпрыгнула сама, потёрла лоб. Боли не было, будто и не получила дубовой дверью по голове. «Халатик, барыня, нужно накинуть!» Женщина, разговаривая со мной, как с маленьким ребёнком, быстро открыла шкаф и через несколько мгновений уже застёгивала последнюю пуговку. Горло чуть сдавило. «Глотать больно!» произнесла я, поднимая руку. Верхнюю пуговку всё же Варвара расстегнула, но поджав губы и недовольно качая головой. «Госпожа Анастасия Петровна, беда!» – вытращив глаза, пафосно сообщил Данила. «Какая беда!» – охнула Варвара, закрывая меня спиной. «Матушка Домна Игоревна с дочерью Ирины вернулись, да не одни!» Понизив голос, Данила закрыл дверь и зачем-то облокотился на неё. «Данила!» – повысила голос Варвара. Ты нам тут спектакли не устраивай, по сути говори. С властями они прибыли, пока выходят из экипажей. Я, смекнув, что происходит, кинулся к вам наверх. Не отдадим барыню на растерзание. Доктор, помогите мне шкаф пододвинуть. О, нет, рассмеялся Сильвестр Никанорович. Мне здоровье не позволяет мебель двигать. Да и тебе не советую. Данила... «Выйди и скажи господам, что графиня Анастасия Петровна скоро спустится вниз». Заботливая Варвара цикнула на парня, тот кивнул и быстро скрылся за дверью. «Наверное, и я спущусь в гостиную». Доктор закрыл саквояж и поднялся. «Прослежу, чтобы ваш слишком прыткий Данила чего лишнего не сказал господам при власти». «Дай вам бог сил и здоровья, Сильвестр Никанорович. Вы всегда нам помогаете. души человек Как только всё закончится, останьтесь с нами отобедать. Уважьте одиноких дам. Варвара рассыпалась в похвалах доктору и в это же время усаживала меня на стул перед туалетным столиком. То, что я увидела в зеркале, заставило меня закусить нижнюю губу чуть ли не до крови, иначе бы раскричалась. С гладкой зеркальной поверхности на меня смотрела незнакомка. Бледная, но красивая. Изящная лица, Большие зелёные глаза с поволокой, чёрные брови, пушистые ресницы и в меру пухлые алые губы. Их цвет удивил, никакой помады не нужно. «Вы мне льстите, Варвара Игнатьевна», — словно сквозь вату донёсся голос доктора. «С удовольствием останусь на обед», — мужчина склонил голову и вышел. Я рукой дотронулась до пшеничных волос, что локонами спадали до плеч. «Сейчас мы сделаем новую прическу». В голосе женщины вновь появились сюсюкающие нотки, как только она обратилась ко мне. «Анастасия, душа моя!» Варвара ловко вытаскивала из волос шпильки. «Только не бойся. Как спустимся вниз, веди себя твёрдо. На все вопросы отвечай честно. Я понимаю, почему вернулась старая злыдня, да не одна. Она решила, что в твоём теле сущность». Деревянная расческа с натуральной щетиной коснулась длинных распущенных волос. «Настенька, почему ты молчишь?» Женщина наклонилась и заглянула в мое лицо. Собравшись с мыслями, решила открыть правду. «Варвара!» — голос дрогнул. После увиденного в зеркале, да после магического воздействия до меня начало доходить, что все же я в чужом теле. «Но разве такое бывает?» Я совершенно ничего не помню из своей жизни. Воцарилась тишина. Голубка моя, девочка!» Варвара на мгновение присела, прикрыв рукой рот, но тут же взяла себя в руки и принялась приводить мои волосы в порядок. «Настя, ну хоть что-то ты же должна помнить!» «Смутно, будто размыто. Лица отца и мамы, твое лицо, будто я маленькая, сижу у тебя на коленях». Сложив два и два, поняла, что эта женщина являлась кормилицей Насти, в чье тело я попала. Поэтому решила сочинять на ходу. Скорее, то, что я придумываю, могло быть в действительности. Ты рассказываешь мне сказки, потом целуешь в лоб и укладываешь спать. «Настенька», — всхлипнула женщина, — «настрадалась моя дитятка. Но ты не переживай, я всегда буду рядом и помогу в тяжелую минуту. А память мы вернем». «Вот видишь, детство вспоминаешь!» Светлое платье, что на меня надела Варвара, оказалось лёгкое и без корсета. Удивили шёлковые плотные белые чулки. Мода этого мира немного отличалась от моды прошлых веков моей страны. Платье украсила костяная брошка в виде львиной головы. Волосы — белый бант. Она на гиняне выдала мне аккуратные на вид крепкие туфельки чайного цвета. Посмотрев в зеркало, я вновь вздрогнула. Непривычно было смотреть на чужое, пусть и симпатичное лицо. Запретив себе, пока не останусь одна, думать о доме, маме и той жизни, я решила разобраться, что за чертовщина вокруг творится, и по возможности, раз мир магический, найти путь домой. «Какая ты у меня красивая!» Полноватая Варвара распахнула руки и не сильно обняла меня. От женщины приятно пахло выпечкой и травами. «Идём. Не стоит заставлять властей долго ждать». «Вот она!» — не успели мы показаться на лестнице, когда дама в ярком цветастом платье, сидевшая на диванчике, вскочила и ткнула в мою сторону пальцем. «Констебль, арестуйте самозванку!» «Да какая самозванка?» — голос говорившей становился громче. «Графиня Анастасия Петровна, вдова моего сына и моя любимая невестка, «Умерла!» Дама явно переигрывала, пустив целых три слезинки. «И тому есть много свидетелей. Я совершенно не понимаю, кто находится в этом теле. Господин Мак...» Она обернулась к высокому черноволосому юнцу в тёмно-синей форме. «Проверьте. Я требую, чтобы вы сейчас же проверили эту девицу на подселение сущности. Хотя зачем проверять? Стоит лишь допросить меня, мою дочь Варвару и Данилу с помощью «Камня правды» а эту сразу в темницу и на костёр». Мак в форме сделал шаг вперёд, а я покачнулась от ужаса.